Глава 25. Золотой лосось был самый обычный харчевней на Бишопс-Роуд, разве что чуть почище прочих. Пол – Покрыт камышовыми подстилками, низкая полутемное зала разгорожено на отсеке. В камине ровно горел каменный уголь, на вилках с длинными ручками подрумянивались несколько булок. На стене висело грозное предупреждение – уносить с собой сахар воспрещается. Это заведение давно облюбовали кэбмены, чья стоянка находилась недалеко отсюда, и мелкие судейские клерки, а также ищейки Сколл-стрит. Фокс и Уолтер мрачно сидели за столом, поглощая свой 12-пенсовый ужин. Говядину под соусом, куропатку, чуть-чуть соли и горчицы на краю тарелки, кружку пива и булочку. Нет уткнулся в тарелку, работая челюстями с неумолимостью конвейера. Фокс, сидевший напротив, откинулся на высокую спинку скамьи и задумчиво созерцал длинную стойку, на которой в беспорядке толпились буханки хлеба, масла, баки с кипятком для чая и кофе, насос для Эля и стеклянная банка с маринованным луком. Оба молчали. В магистрате уже распространилась новость о вчерашних беспорядках на Дорсет-стрит и о роли Энни Фишера в этой заварухе. Нед с Ултером вполне представляли, какой будет реакция Тревора на это известие. Уезжая, он попросил обоих присмотреть за этой козой. Но, увлекшись поисками неуловимого ржебородого господина, они как-то упустили Энни из виду. Когда старик вернется, расплаты не избежать. «Мистер Тревор, будучи не в духе, мог за пять минут так понизить вашу самооценку, что потом неделю придется собирать себя по кусочкам». «Ну, Энни, натворила дел!» — вздохнул Фокс и сокрушенно покрутил головой. «А каков? Признаться, я всегда считал его кровопийцей, но, так сказать, в метафорическом смысле. Кто бы что ни говорил, но я не избавила горд от этого мерзавца», — возвысил голос Уолтер. Фокс отметил про себя, что кружка приятеля почти опустила, что повлекло некоторые изменения в поведении. «По крайней мере, вилка в его руках уже точностью не отличалась». Пусть она действует не по правилам, пусть ошибается, но она смогла сделать хоть что-то толковое, в отличие от нас. Мы уже третью неделю нарезаем крюки вокруг социалистского логова, и все бесполезно». Приблизив лицо к изумленно вздернутым бровям Фокса, Уолтер тихо и четко проговорил. «Я собираюсь сегодня ночью проникнуть в посольство». «А приказ тревера? прищурился Фокс. «Плевать я хотел на приказ». Тут, Фокс всерьез обеспокоился, потому что, когда Нэтту Уолтер говорит плевать на приказ, это должно насторожить человека в здравом рассудке. «Давай не будем торопиться», — успокаивающе произнес он. «Лучше возьмем еще Эля». «Эй, любезный!» — кликнул он подавальщика. «Пей, если хочешь. Я не буду», — нахмурился Уолтер. Вооружившись кувшином крепкого Эля, Фокс так и сяк пытался отговорить напарника от безумной затеи, прежде чем с сожалением признал, что, похоже, этот сгусток больной совести был не готов прислушаться к здравому смыслу. Разумлять его было столь же бесполезно, как биться лбом о каменную стену. Фокс сдался. Хорошо, посольство так посольство, только пойдем вместе. Пока он расплачивался, Нед набросил широкое пальто, свисавшее с его плеч, словно мантия и решительным шагом проследовал волглый туман за порогом. Фокс догнал его уже на улице. Погода вполне благоприятствовала преступным замыслам. С неба сыпалась мелкая ледяная крупа, то ли снег, то ли дождь. В общем, мелкая унылая морось. прохожу было мало. В этот час дома представляли сплошной темнеющей массой. Фонари мерцали в тумане, словно призрачные бледные луны. Проскользнув по узкой улице, больше напоминавшей мокрое каменное ущелье, Ищейки довольно быстро, слишком быстро, по мнению Фокса, добрались до парадного подъезда длинного серого здания. Подняв взгляд, Фокс увидел двух жутких каменных химер, по счастью, плохо различимых в темноте. «Не сюда!» – одними губами сказал он Неду и увлек приятеля за собой, пробираясь вдоль стены. Наконец, перед ним предстала маленькая невзрачная дверь, ведущая, вероятно, в полуподвал. «Такая дверь – верный союзник для любого взломщика». Фокс всегда имел при себе одно-два приспособления, с помощью которых можно было вскрыть несложный замок. Но сейчас они не понадобились. Нед приналег плечом, и низкая дверца, жалобно крякнув, приоткрылась. За ней изъяла многообещающая темнота. «Бог хранит дураков и пьяниц!» Полголоса пробормотал Фокс, покачав головой. «Однако теперь они будут знать, что здесь кто-то побывал!» В подвале пахло пылью, старой ветошью и брошенными вещами. Фокс протиснулся туда первым, дав знак Неду следовать за ним. Они поднялись по узенькой лестнице, на которой было темно, как в колодце, и вскоре очутились в просторном прохладном вестибюле. Здесь было светлее, в высокие окна проникал белесый свет фонарей. Полы были выложены мрамором, наверх уходил темный изгиб лестницы, покрытый ковром. Ковер – от хорошо, ступать по нему можно так бесшумно, словно твои бешмаки подбиты бархатными подметками. Любой вор при виде ковра на полу испытывает огромное облегчение и благодарность к заботливым хозяевам. Вот мрамор – другое дело. Он гулкий и звонкий, и в ночной тишине каждый шаг по нему сопровождается многократным эхом, доходящим до самых отдаленных уголков. Фокс жестами приказал Неду снять ботинки. Холли не был ни души. Но кто знает, вдруг какой-нибудь слишком усердный клерк решил сегодня заночевать на работе. Они поднялись на верхний этаж – где было много высоких двустворчатых дверей, важно поблескивающих бронзовыми ручками, и солидных кабинетов, дремлющих в скудном свете уличных фонарей. За окнами летали вихри снега, наметая сугробы, погружая город в белоснежное искрящееся волшебство. От свежевыпавшего снега улицы посветлели, ищейки переходили от одного кабинета к другому, от ящиков одинаковых полированных столов к запертым ячейкам в секретерах. Молчаливые обитатели посольских кабинетов послушно выдавали свои секреты Фоксу. Стоило ему только поколдовать над ними с помощью одной маленькой железной штучки, спрятанной в рукаве. Нед помогал просматривать разные рукописи и свитки с красными печатями. Многие из них были написаны на социлийском или других языках, вовсе ему незнакомых И тогда Нед, скрипя сердце, передавал их Фоксу. А уж что из документов мог понять Фокс, это только ему ведомо. Они как раз закрывали за собой очередную дверь, когда внизу, в холле, послышались гулкие шаги. Ищейки на стражу напереглянулись. Шаги зазвучали глуше. Должно быть, неизвестный добрался до крытой ковром лестницы. Но это были твердые, уверенные шаги человека, который чувствовал себя в своем праве и не думал скрываться. Встреча с ним ничего хорошего не сулила. Спрятаться двум мужчинам в кабинете было негде – Фокс, отчаянно жестикулируя, толкнул Неда в сторону хлипкой статуи, стоявшей в неглубоком портике. Коридор в этом месте расширялся, образуя небольшую рекреацию с четырьмя окнами. Потом Фокс ткнул себя пальцем в грудь и указал на высокий узкий шкаф, темнеющий в дальнем углу кабинета. Уолтер согласился, хотя статуя представляла собой сомнительное укрытие. Ее субтильные формы не могли полностью скрыть его квадратные плечи и внушительный рост. Однако шаги доносились уже из коридора, так что искать другое убежище было некогда. Скрючившись в три погибели, нет постарался как мог разместить свои конечности в узеньком закутке и вдруг затылком ощутил чей-то взгляд. Он медленно поднял голову. Возле окон напротив портика кто-то стоял. В отличие от человека, поднимавшегося снизу, это существо просто возникло среди ночи, словно призрак, освещенный уличным светом. Призрак смотрел на него нечеловеческими серебряными глазами. Олтер замер на месте, стараясь не дышать и даже не думать. В этот вечер, накануне Йоля, я допоздна сидел в библиотеке. Бесчисленные ряды книг с золотыми обрезами поблескивали за стеклом. Тишину нарушало только потрескание огня в камине да иногда гудение ветра в трубе. К ночи погода испортилась. Ветер гонял по улице легкую поземку, бросая в окна горсти ледяной крупы. Все уже разошлись по комнатам, кроме Неда. Я вспомнила, что не видела их с Фоксом в последние два дня. Даже странно, что нет не примчался устроить мне нагоняй за вчерашнее. Наверное, они обе сейчас сидят на колл-стрит и кипят от злости. Я взяла в библиотеку три записки и, мысленно извинившись перед Фонтероем, Позаимствовала у него несколько листов чистой бумаги. А еще прихватила с собой ноты, подаренные Мэриволем. Раньше я пыталась применить простые способы разгадывания шрифтов. Читала только определенные буквы в каждом слове. Первые, вторые, третьи. Теперь мне пришло в голову, что шифр, возможно, основан на мелодии полета нетопыря. Что мне было известно о Мэриволе? Я задумалась. На первый взгляд он казался идеальным воплощением благородного дворянина и таким рыцарем без страха и упрёка. Его приятные манеры и привлекательная внешность сразу располагали к себе. А ещё его брови красиво поднимались к вискам, что, по моим наблюдениям, могло быть признаком изощрённого коварства натуры и склонности к интригам. Хотя мистер Тревор считал физиогномику бесполезной ерундой и не советовал полагаться на её методы. Нельзя же в самом деле подозревать человека только из-за формы бровей. Я пыталась вспомнить, что говорили о Мэривале другие люди, знающие его гораздо лучше, чем я. Он превосходный человек, но это не мешает ему быть самым тщеславным павленом из всех, кого я знаю», заметил как-то фантерой «Он не терпит соперничества», — говорила леди Виверхэм. «Клариса затмила всех наших девиц», — рассказывала Элейн. «И эти щенки, Ингрим с Кеннетом, тоже убивались вокруг нее наперебой». Я старательно воспроизводила в памяти жесты, взгляды, оттенки поведения Мэриволя, и постепенно из отдельных штрихов и черточек передо мной возникал портрет человека болезненно самолюбивого, гордого, непрощающего обид. Я вспомнила прием у леди Элейн. Какое напряжение, граничащее с ненавистью, витало тогда между ним и Кларисой. Возможно, Мэриволь не простил ей давнишнего оскорбления». Если он предлагал ей замужество, она отказалась. И спустя много лет решил своеобразно отомстить. Улечь, сделать ее своей любовницей, а потом бросить. Да еще передать ее откровенное доверчивое письмо грязному ростовщику, мелькнуло у меня в голове. Но тут я засомневалась. Это было бы совсем уж низко. Надеюсь, что письмо к Ларисе попало к мистеру Скруппу по какой-то несчастливой случайности. Легко было представить, что Фонтерой постоянно затмевал своего приятеля, и Мэриволю надоело вечно быть вторым и вечно держаться в тени своего блестящего друга. Когда они были студентами, Фонтерой верховодил в кутежах и попойках. Потом он остепенился, пересмотрел свои жизненные принципы, приобрел вес в Вашингтаунском обществе, на него обратили внимание в парламенте, ему стали поручать ответственные сложные задачи. А Мэриволь… И остался просто мэриволем. Единственное занятие, где никто не оспаривал его первенство, игра на фортепиано, вряд ли его устраивало такое положение вещей. Я попыталась вообразить сложную смесь дружеского расположения, неистовой ревности и зависти, царившую в душе этого гордого человека, считавшего себя недооцененным. Мог бы он удержаться от искушения, когда представилась возможность погубить фантероя превратив его в огнедышащее чудовище. Или, наоборот, спасти, проявив великодушие и вернув внезапно найденный амулет, который не смогла отыскать целая команда ищеек. Да, у Мэриволя хватило бы решимости и злости, чтобы пойти на это. Он был достаточно самолюбив, чтобы наслаждаться ощущением власти, и достаточно самоуверен, чтобы бросать мне подсказки время от времени. Более того, сунуть ключ мне под нос – И снисходительно наблюдать со стороны, как я раз за разом бьюсь головой о стену, пытаясь его разгадать. Каким умным должно быть он казался себе по сравнению со мной, со всеми нами. Если полет на топыря – это ключ к шифру, тогда восемь нот в каждом такте должны иметь какой-то смысл. Все ноты имели одинаковую длительность. Одна шестнадцатая. Так что выделить какую-то из них по длительности не получится. А если по высоте – Может быть, какая-то определенная нота обозначала те позиции в записке, которые следовало читать? Я взяла нотную тетрадь. Цепочка черных значков извивалась по нотному стану, как хвост змеи. Сразу бросилось в глаза, что ноты «соль», «ля» и «си» использовались очень редко. С ними много не нашифруешь, а с остальными можно попробовать. Но как тогда быть с полутонами? Следовало ли считать бемоли и диезы за один символ или за разные? Я запаслась бумагой и принялась за работу. Скоро моя бедная голова загудела, словно котел набитый пчелами. Ноты и буквы мелкими букашками разбегались по листу. От работы заныла голова и заребила в глазах. Дом давно уже погрузился в сон. Маленькие часы на каменной полке торопливо отсчитывали секунды. Иногда из холода носился натужный бой напольных часов, заставляя меня обстракивать. Бесполезные исчерканные листы я бросал прямо в огонь. Спустя час камин почти потух, отчего в комнате потемнело. Пришлось сделать перерыв. Я со стоном разогнула спину, потирая уставшие глаза. Зажгла свечи, которые нашла на столе, и снова принялась за дело, хотя мой энтузиазм, вспыхнувший из-за посетившей меня новой идеи, угасал с каждой минутой. Прогорал, как дрова в камине. Может быть, я зря напридумывала все это, и Мэри тут ни при чем. Выписав в который раз ровные колонки букв, я, сверяясь с нотами, отметила нужные места и прочитала. Даже не пытайся. Очень созвучно моему настроению. «Не надейся, не отстану!» упрямо проворчала я, доставая новый чистый лист. И тут до меня дошло. Я медленно выпрямилась, уставившись перед собой. Первый раз за чёрт знает сколько времени я получила осмысленный текст. Неужели это оно? Дрожащими от возбуждения пальцами я схватила вторую записку. Нед Уолтер уже готов был выскочить из засады и напасть на пришельца. Вернее, на двоих, если быть точным. Когда призрак вдруг отвернулся и кивнул своему приятелю, вынырнувшему из темноты. «Ты никого не встретил? Мне послышались внизу какие-то шорохи», — сказал подошедший человек. «Здесь никого нет», — безразлично ответил призрак. Он стал так, что его собеседнику пришлось повернуться к портику спиной. Уолтер пригнулся и замер, стараясь слиться со статуей в одно целое. «Зачем вообще эта таинственность? Для чего встречаться ночью?» «Между прочим, я только что освободился. Все из-за вчерашней заварухи. Ты-то зачем вчера вмешался? Если бы не ты, с девчонкой уже был бы покончено». «Я же говорил». В шелестящем голосе призрака появились угрожающие нотки. «Она наша. Ты получишь своего дракона, лорд. Хотя только боги знают, чем обернется твоя затея. Но девушку уйдет с нами». «Ладно, как знаешь». Человек нетерпеливо дернул плечом. Уолтер, сидя в засаде, старался не пропустить ни одного слова. О какой девушке идет речь? О Бенни? Тебе передали необходимое оружие. Когда ты собираешься сделать это? Спросил призрак. Да хоть завтра, прямо с утра, если хочешь. Только мне понадобится твоя помощь. Помоги мне добраться до Лонгбери-холла. Это слово «Лонгбери» что-то разбудило в памяти Уолтера. Высокий силуэт человека, беседующего с призраком в ночи, вдруг показался ему странно знакомым. «Я тебе не извозчик» смехнулся призрак. — Вот когда подчинишь дракона, тогда и прикажешь ему, чтобы он тебя возил. Только амулетик огнеупорный не забудь. добрось да Мы же действуем в общих интересах. А своим ходом я буду добираться до поместья целую вечность. К тому же сегодня такая ночь, что никого не удивит, если по небу проскачет целая конница. — Сегодня Йоль, — вспомнил Нэтт. Он подумал, что подстороннее существо, которое стояло в двадцати шагах от него, не брежно облакотясь, а подоконник — вполне могло быть Сидом. Может быть, сам Финварра решил тряхнуть стариной и прогуляться среди людей. Хорошо, — позволил уговорить себя предполагаемый Сид. Но это в последний раз, и придется поискать лошадей. Я думал, что вы можете сотворить коней буквально из воздуха. А ты уверен, что воздушный конь тебя выдержит? Вяло переругиваясь, странные ночные гости удалились в сторону лестницы. Выждав для верности еще полчаса, Нет рискнул выбраться из укрытия, морщась и разминая затекшие ноги. Он вздрогнул, когда дверь в ближайший кабинет слегка приоткрылась, и оттуда выглянула хитрая физиономия Фокса. «Я тут кое-что откопал», — сказал Фокс, поманив напарника к столу, на котором лежала растрёпанная пачка бумаг. Острый луч фонаря проникал в окно, давая достаточно света, чтобы можно было прочитать строчки на верхнем листе. «Нужно срочно передать белому нетопырю кого дьявола, чтобы тот укротил дракона и привел его на службу императору». «Что это? Какой-то мистический бред», — удивился нет «Пора уходить», — сказал Фокс вместо ответа. «Эти двое, которые сюда притащились, могли разбудить сторожа. Боюсь, как бы он не вздумал пройтись с обходом. Один из них меня явно заметил», — признался Уолтер, «но почему-то не выдал. Странный человек. Меня он тоже почуял». Фокс аккуратно рассовывал свитки обратно по ящикам, запирая их за собой. И, клянусь моими лучшими ботинками, он не человек. Они беспрепятственно вернулись тем же путем в душный, забитый ненужным скарбом подвальчик и выскользнули оттуда на улицу. Поднявшаяся метель приняла друзей в ледяные объятия, щедро сапанув им снега за шиворот и растрепав пол и пальто. нет ворча, поглубже нахлобочил шляпу на голову, чтобы не сдуло. Сторожа они так и не видели. Вероятно, он дремал, не высовывая носа из привратницкой. И все равно Фокс смог немного расслабиться, только когда они удалились от потревожного посольства за три квартала, и их следы замело снегом. «Теперь срочно двигаем на Коул-стрит», – распорядился он. «Нужно рассказать Тревору о намерениях социлийцев и еще кое о ком. Очень надеюсь, что старик уже вернулся. Без него нам не справиться со знатным лордом». Неду невольно передалась его озабоченность. «Если ты думаешь, что найденные сведения были так важны, почему не забрал ту бумагу?» – спросил он, придерживая шляпу рукой и стараясь перекричать ветер. «Я вообще ничего не понял. О чем речь? То ли ритуал какой, то ли шифр. Ничего не понятно». Чтобы перевести дух, они спрятались в подворотню, где снег хотя бы не хлестал в лицо. Фокс наставительно поднял палец. Во-первых, важные документы не похищаются, а копируются. Во-вторых, Тревор поверит нам и без бумажек. В-третьих, наш таинственный потусторонний друг, который почему-то не захотел поднять тревогу, возможно, простит нам сломанную дверь в подвал, но вряд ли сможет объяснить социлийцам, куда подевался ценный документ. Наконец, в-четвертых, никаким шифром там и не пахнет. Да, а что тогда означало это ересь? не Нетопырь, коготь дьявола. А ты не помнишь, у кого из наших лордов на гербе красуется не нетопырь? Вот черт, это Ултер замер, как вкопанный. Воспользовавшись его растерянностью, сильный порыв ветра таки сбил с него шляпу. Пришлось догонять, выуживать головной убор из наметенного сугроба и отряхать от снега. Тем временем разродненные мысли в его голове сложились в цельную картину. «Белый нетопырь» — название поместья Лонгбери, прозвучавшее в подслушном разговоре, и неуловимо знакомый силуэт человека, стоявшего напротив огна. «Лорд Мэриваль», — прошептал Нед. «Вот оно что!» «Слушай, мне кажется, он что-то замышляет против Эни. Он вкратце передал Фоксу недавний разговор в коридоре. Тем временем они добрались до решетки, ограждающей здание суда. И Фокс заранее предвкушал привычный уют кабинета. Мягкое тепло, струящееся от камина, усыпляющий свист железного чайника. «А коготь дьявола?» – стрепенулся Нед. «Это что такое?» «Друг мой Уолтер» задушевно произнес его напарник, которого воображаемая картина горячего чайника, висящего над камином, привела в наилучшее расположение духа. Твоя проблема в слишком узкоспециализированном образовании. Не отрицаю, это делает тебя отличным законником. Но если бы ты иногда обращал внимание на другие вещи, помимо своей службы, то знал бы, что когтями дьявола или вулканическим стеклом иногда называют обсидиан. По легенде, когда-то из обсидиана делали зеркала, с помощью которых охотились на василисков. Эта тварь, понимаешь, увидев себя в зеркале, буквально столбенела от изумления. Потом василиски повывелись. Для изготовления зеркал придумали другие способы. Но репутация камня-драконоборца у обсидиана осталась. У него очень острый скол, так что изготовленные из него инструменты имеют необычайно тонкое лезвие. Насколько я понял, порушившись в документах, – продолжал Фокс. – Кое-кому удалось отыскать уникальный обсидиановый нож, способный пробить драконью шкуру и облагающий таким свойством, что раненый им дракон становится послушен его владельцу. А Ральфу, королю Сацилии, чрезвычайно пригодился бы дракон для некоторых личных надобностей. У него, видишь ли, очень амбициозные планы по захвату территории. Он спит и видит себя властителем королевства, простирающегося отсюда до самых Рифейских гор. И даже взял привычку называть себя императором. Против дракона логичнее было бы выйти с копьем, хмыкнул Уолтер. Зато нож легче спрятать. Значит, король Ральф через своих людей передал нож этому предателю Мэриволю, чтобы тот притащил ему ручного дракона? Именно. Тогда он просто спятил, резюмировал Нэтт. Со второй запиской дело пошло быстрее, и теперь я знала ключ. Не прошло и двух минут, как сквозь патетические строки проступил настоящий текст «Завтра в 4 у Ясеневого моста». Честное слово. Состояние мое в этот момент было таково, что я готова была немедленно сорваться с места и бежать к мосту. Немного отрезвил тот факт, что письмо я получил когда «Ага», Сразу после бала у Вегонта де Шарбона. В тот вечер мы с Агатой сидели в моей спальне. Я, смеясь, рассказывал ей про свою оплошность с веером, а из веера выпала записка. Так что, если кто-то и ждал меня на Ясеневом мосту, то давно уже отчаялся и ушел. Или утопился, кляня мою непроходимую тупость. Но зачем, готова был я крикнуть, зачем приглашать меня на свидание, используя шифр, который я вряд ли пойму. Было только одно логичное объяснение. Письмо предназначалось не мне. От кого-то я слышала недавно про Ясеневый мост. В памяти отчетливо возник следующий день после посольского бала. Мы с Недом собирались на Коул-стрит, чтобы отчитаться перед Тревором. Мне нужна была помощь горничной, но Агата отпросилась к врачу. «Я знаю отличного доктора, который живет в Патвеле, недалеко от Ясеневого моста, и берет недорого». «Агата?» Я даже потрясла головой, отгоняя абсурдную мысль. Не может быть. Наверняка это просто совпадение. С тех пор, как Фонтерой распустил почти всю прислугу, Агата и миссис Бонс очень редко брали выходные дни. И надо же было такому случиться, чтобы Агатин выходной как раз совпал с получением очередного письма. Нет, этому должно быть другое объяснение. Порывшись в орхе бумажек, я торопливо выудила третье письмо, которое когда-то показалось мне зловещим предупреждением. Истинный смысл его казался вполне прозаичен. Среди печального напева Сиды Морен скрывалось краткое поручение «разбей флакон». Вероятно, до Мэри Валя дошел слух о попытках Амбрызиуса создать лекарство, и он боялся, что это может помешать его плану Я мрачно сидела перед потухшим камином, перебирая письма. Передо мной подсвечники мигали и гасли свечи. Агате было проще простого добраться до амулета, так как они с миссис Бонс пользовались полным доверием хозяина. Она легко могла вынести его из дома и передать Мэриволю. Она ходила к ясеневому мосту на следующий день после бала. А после получения третьей записки я застала ее в комнате Амброзиуса, куда раньше она и на порог ступить боялась. И все равно я не могла в это поверить. Единственным человеком, который мог рассеять мое подозрение, была сама Агата. Недолго думая, я схватила записки и взлетела по лесенке на чердак. В нашу, когда-то общую комнатку. Переведя дух, осторожно постучала. Потом постучала еще раз. Ожидание немного охладило мой пыл. Наверняка Агата ни в чем не виновата. А я сейчас разбужу ее своими дурацкими теориями. Да она выгонит меня из комнаты веником. И будет права. Не получив ответа, я нерешительно толкнула дверь, издавшую зловещий пронзительный скрип, от которого у меня озноб прошел по коже. Терпеть не могу этот звук. Комната, освещенная синеватым лунным светом, была пуста. Кровать не разобрана. Я растерянно прошла внутрь, недоумевая, куда могла деваться хозяйка посреди ночи. На подушке белела записка. Крупные печатные буквы были написаны твердым и острым почерком, который за последние часы так въелся в мои глаза, что я его вовек не забуду. Машинально подняв листок, я подошла к окну, чтобы прочесть. На первый взгляд это была очередная романтическая чепуха, достойная пирамистера Меллинга. Но теперь-то я знал куда смотреть. Если подчеркнуть нужные буквы, письмо получалось простым и понятным. «Убей ее!»